Прямые и могучие сосны, стоящие по берегам реки Гарон, затаили в густых кронах последние алые блики заходящего солнца. За их стройными рядами виднелись сиреневые треугольники гор. В вечернем сумраке спокойная и ровная, как зеркало, вода казалась медно-бурой. Уходящие вниз обрывами скалистые берега начали оползать лохматыми клоками тумана, света мутно-бежевого кипяченого молока. Гарон нес свои воды туда, где на высоких скалах его левого берега начиналась территория, названная Западным Валдеем. Когда-то эта местность была обжитой и многолюдной. Представители многих народов проживали там в мире и согласии. Люди заготавливали лес и сплавляли его по реке. Высокие эльфы добывали в горах самоцветы и руду. А зимой к берегам Гарона причаливали свои легкие лодки северные гоблины-охотники, чтобы расставить силки в местных лесах. Тогда Валдей слыл землей мира и свободы. Но потом все изменилось, и между народами наступил раздор. Эльфы прогнали людей на северо-запад, следом за ними ушли и гоблины. Высокое владычество объявило Валдей своим. Плеск нарушил тугую тишину, А в воду бились весла. Дерзко руша царящая кругом безмолвие. По горону медленно двигался одинокий корабль. Издали он казался размытым серым пятном, почти неразличимым в тумане. То было грибное тихоходное судно, в котором проще всего угадывалась неспешная прогулочная яхта какого-нибудь вельможи. По бортам не висели щиты, Отсутствовала носовая фигура, обычная для боевых кораблей. Куцы и паруса покрывал яркий орнамент, а с боков имелись небольшие выступы балконы, позволяющие наслаждаться видом или ловить рыбу. Корабль этот был самым, что ни наесть, обычным. Лишь очень внимательный наблюдающий обратил бы внимание на то, как аккуратно он движется словно боясь сбиться с невидимой линии, прочерченной по самому глубокому месту реки. Дело состояло в том, что корабль, словно шкатулка фокусника, имел двойное дно. Ниже ложного трюма находились потайные помещения, под которыми скрывался второй трюм, заполненный тяжелыми камнями. Камни эти являлись балластом, позволяющим укрыть под водой большую часть судна. На носу, под и крутя за лихватский черный ус, стоял человек в зеленом щегальском костюме и язычно покрикивал на грибцов. Раз-два, щучий потроха! Куда разгоняешься, шельма? Врата Валдея уже близко! Табань, шельма, табань! Весла четырех десятков грибцов послушно развернулись, тормозя оводу, и корабль начал медленно сбавлять скорость. Берега нависли серыми отвесными скалами. Впереди, округлой мраморной дугой, поднимаясь над гороном, возвышались врата Валдея. Спустя миг. На палубе появился полноватый, одетый в длинную хламиду деревенского волшебника человек. И, подойдя вплотную к крикливому щеголю, заискивающе поинтересовался. «Как скоро мы прибудем, сиятельный господин Грир?» «Вполне скоро, щучья челюсть! Вполне скоро!» Важно ответил обладатель зеленого костюма. «Врата уже рядом!» Он хотел сказать что-то еще, но в доске палубы, прямо перед его начищенными до блеска высокими сапогами, вонзилась стрела. — Ох ты ж, гибель подкоряжная! Флаг забыли! Поднимай флаг, шельма! Скорее! Скорее! Через несколько секунд на одиноко торчащем посреди палубы флагштоке заплясало узкое оранжевое полотнище. Ответом на него послужила еще одна стрела с таким же оранжевым оперением. Пропускают шельма! Знают, что свои!» Вытирая с обветренного красного лба капли проступившего пота, облегченно выдохнул Грир. Пухлый пассажир дружелюбно улыбнулся и достал откуда-то из складок своей хламиды пирожок. «Путешествие вызывает у меня бурный аппетит!» — похвастался он, смачно впиваясь зубами в румяное тесто. «Первое, чем займусь, так это отведу в местной кухне!» С такими словами толстяк направился на один из балконов и перегнулся через перила, роняя крошки в перечеркнутую белым отражением арки врат в воду. «Осторожней, щучья грыжа!» «Не упадите в воду!» — заботливо предупредил Грир. «Не переживайте!» — оглянувшись через плечо, пропел его улыбчивый собеседник. «Я превосходно плаваю!» «Все вы, шельма, хорошо плаваете, пока на борту стоите! Мне вас велено доставить в сохранности, так что, шейма не придумывайте! Если что, он мне за вас башку с плеч снимет!» «Он?» — Удивленно вскинул брови толстяк, поспешно уходя с балкона. «Он!» — кивнул Грир туда, где на высеченных в отвесной скале широких ступенях их уже ожидали хозяева этих лесов, стройность фигур которых не оставляла сомнений, то были эльфы. «Господин Ромаль, поглоти его, щука!» а потом трижды выплюни и еще четырежды проглоти!» Усилиями грибцов судно подошло к берегу и прижалось боком к узкому причалу. Там уже ожидали. Высокий эльф в потертой замшевой куртке с тяжелой золотой цепью на шее вышел вперед. За его спиной остался еще один, короткостриженный, с покрытым шрамами лицом. Остальные трое, вооруженные луками, ждали поодаль. Впереди идущий швырнул Гриру небольшой кожаный кошелек, добавив. «Проваливай, и дорогу сюда забудь!» «Как прикажете, господин Ромаль, забуду, щука дохлая, как и в прошлые разы шельма забывал! А как понадобится господину Ромалю, чтоб я вспомнил, так...» проваливай не вникая в его слова настоятельно повторил эльф красноречиво косясь на замерших в стороне лучников. Замолкнув на полуслове и густо побелев грир метнулся в трюм, крича на матросов, чтоб те выгружали багаж пассажира до да поживее. Тем временем толстяк налегке сошел с палубы на каменистую площадку подножья скал и дружелюбно протянул руку Ромалю. Эльф попятился, с омерзением глядя на пухлые замасленные едой пальцы. Остальные тоже посмотрели на прибывшего с недоумением и брезгливостью. Их можно было понять, ведь улыбчивый гость оказался полукровкой. Заметить то было почти невозможно. Но при внимательном рассмотрении становилось ясно, что на щекастом лице добродушно поблескивают поэльфийские миндалевидные, слегка раскосые глаза, а под кудрявыми короткими волосами прячутся чуть заостренные уши. «Добро пожаловать, господин Гонец!» — сквозь зубы процедил Ромаль, так и не подав руки. «Поднимите вещи наверх и убирайтесь прочь!» — прикрикнул он на матросов. А потом, переглянувшись со своим коротковолосым собратом, кивнул одному из ожидающих в стране эльфов. «Отправляйся вперед и доложи господину Хапатаваку, что прибыл гонец из Шимака!» Таша не спала. Она сидела на лавке возле окна и смотрела во двор, ожидая, что явится она. Но мертвячка в ту ночь так и не пришла. Вглядываясь в очертания старой повозки и соломенной кучи, девушка вспомнила о странном знаке, начертанном на окне. Крест и треугольник. Такого символа она никогда не встречала. Чтобы выяснить его значение, не дожидаясь утра, принцесса отправилась на поиски учителя. Ждать себя Кагира не заставил. Он, словно зная, что его ищут, молчаливый горой стоял на краю деревни. Там, где широкая улица, истончалась в тропу, и, теряясь в кустах, уходила к тракту. Скажите, учитель, знаком вам этот знак? Не теряя времени, спросила Таша и начертила на черной утоптанной земле засевший в памяти рисунок. Бесшумно приблизившись, Кагира присел, став похожим на черный валун, перегородивший тропу. Он взглянул на знак и тут же отрицательно помотал головой. «Нет, дитя!» Такого знака я не видел ни в одном магическом трактате. Это не руна эльфов, не алхимический символ и не древний опарский иероглиф. Вернувшись в дом Коры ни с чем, Таша обнаружила, что у хозяйки нет дома, а маленькая Лона снова выбралась из своего укрытия. «Теперь все в деревне знают, что к нам пришел некромант», — похвасталась девочка. «Уж не ты ли всем про это рассказала?» — насторожилась Таша. «Кора не разрешает тебе даже с печи слезать. А ты что, ходила на улицу?» «Мама с утра ушла на заработки на соседний хутор. Там богатеи пчелы разводят и нанимают работников, чтобы мед помогали собирать. За это...» дают фрукты из сада и сладкие соты. Мама вернется к вечеру, а может, и вовсе проработает до утра. — Ясно, — кивнула Таша. — Раз уж ты все равно не сидишь на печи, помоги мне найти одного человека. — Кого? — глаза девочки заинтересованно блеснули. — Тётку Эмину. Дом последний, выживший провожатой, стоял в центре деревни. Двухэтажный, с красной черепичной крышей и белеными стенами, он красноречиво заявлял о достатке своих хозяев. Во дворе девочка, ровесница дочери Коры, сыпала зерно раскормленным белым куром, который, толпясь и сердито кудахча, сливали короткий подол ее зеленого застиранного платья. Волосы девочки, скрученные в две витые рульки, растрепались возле лба и намокли от пота. «Эй, Брита!» — громко выкрикнула Лона, важно встряхнув косичками. «Зови сюда тётку Эмину. У нас к ней дело есть». «Не будет она с вами говорить!» Неподевичьей грубым голосом ответила Брита, вытирая пот со лба и отшвыривая ногой жирного бесхвостого петуха, норовившего ущипнуть ее за голую щиколотку. «Уходите!» «Зови тетку! Скажи, что к ней пришла девушка-некромант!» «Да хоть сам король к ней приди! Не станет тетка говорить! Она ни с кем общаться не желает!» Пока настойчивая Лона пыталась договориться с упрямой Бритой, Таша внимательно рассматривала темные окна дома. За ними что-то двигалось. Бесшумно и быстро. Что-то опасное, стремительное и злое. Не успела принцесса разглядеть странную тень, в доме раздался оглушительный крик. От неожиданности Лона подскочила на месте. Брита громко охнула, а расторопные куры опрометью бросились в стоящий неподалеку сарай. Входная дверь распахнулась, гулко ударившись о перила крыльца, и оттуда, поддерживая подол пышной узорчатой юбки, выбежала полная пожилая женщина. На ее перекошенном от ужаса лице застыла гримаса немого крика. Промчавшись мимо Таши и девочек, Женщина споткнулась о куриную кормушку и рухнула на землю. Следом на крыльце показалась она. Не обращая внимания на свидетелей, мертвячка припала к земле и, опираясь на руки, стала медленно приближаться к парализованной ужасом жертве. Из-за дома показались гнилые рожи подоспевших мертвяков. Потянулись корявые руки. Злобное ворчание заполнило ленивую тишину дня. Увидав ее, Брита отчаянно завизжала и бегом бросилась в сад. Напуганная до смерти Лона в надежде прижалась к Таше. «Сделай — Сделай что-нибудь, скорее! — взмолилась она. Таша сжала кулаки, чувствуя, как подкашиваются колени и холодеет все внутри. О чем думала она, называясь некромантом и давая жителям деревни надежду на собственную силу? «Чего ты ждешь?» — шептала, всхлипывая Лона. Некромант — не тот, кто может поднять мертвяков с помощью магии, а тот, кто заставляет их подчиняться любым способом. Любым способом. Выдохнув, И, собравшись с духом, Таша сделала единственное, что пришло ей в голову. Решила сразиться с мертвячкой в рукопашную. При свете дня она показалась принцессе еще страшнее и омерзительнее, чем при первой встрече. Хищница уже почти добралась до своей парализованной страхом добычи и, пригнувшись к земле, приготовилась к последнему прыжку. В этот момент Таша налетела с разбегу и, вскочив мертвячки на хребет, ухватила ту за щеки, просунув пальцы в смердящий зубастый рот. Она зашипела, как кошка, и повалилась на бок, желая скинуть с себя неожиданную противницу. Но принцесса вцепилась мертвой хваткой, решив не отпускать мертвячку до конца. Девушка не чувствовала страха, а лишь возбуждение и азарт. Она оказалась на удивление легкой, и ташиного веса вполне хватило, чтобы придавить врага к земле. Отчаянно захрипев и забулькав, утопленница рванулась из последних сил и все же сбросила с себя принцессу. Та попыталась снова ухватить ее но мертвячка мгновенно развернулась и принялась кусать девушке руки. Вскрикнув от боли, Таша разжала пальцы, глядя, как она стремительными зигзагами уносится прочь. — Вот это да! — завопила Лона пронзительным звуком, возвращая принцессу к реальности. — Я думала, что некроманты колдуют, а они, оказывается, дерутся. «Здорово ты ее! Больше не полезет! Научишь меня мертвяков бить и на хребет им запрыгивать? Научишь?» «Да погоди ты!» — тяжело выдохнула Таша, с трудом унимая трепет в груди. Искусанные руки подрагивали, полученные раны краснели и раздувались на глазах. Скрипнув зубами от боли, принцесса отыскала взглядом тетку мину которая, жалобно скуля, ползком пробиралась обратно к дому. «Вы мне кое-что расскажете», — строго потребовала Таша, удивившись твердости собственного голоса. «Что произошло на свадьбе Мирики?» От этих слов перепуганная женщина заскулила еще громче и сжалась в комок. До Таши донесся тонкий жалобный голос совершенно неподходящей этой массивной разодетой старухи. «Мы поклялись никому не рассказывать. Жених Мирики не был сыном старосты. Он оказался простым разбойником, постившимся на легкое золото. Когда мы, провожатые, это узнали, он предложил нам откупные. В обмен на наше молчание. Мы взяли деньги и забыли о случившемся, а Сил увез свою невесту-пленницу в неизвестном направлении. — Значит, вы продали несчастную первому встречному проходимцу? Таша посмотрела на старуху с презрением, а покрасневшая от возмущения Лона сжала кулаки. — И Сил обещал заботиться о жене, — слащаво пискнула тетка Эмина, пытаясь оправдаться. «Анара!» — громко воскликнула Лона. «Не уберегли мы нару!» — пустила слезу старуха. «Не выдержала на расставания с сестрой! Извелась!» «Ясно!» — проворчала Таша, поворачиваясь спиной к злополучному дому и его неприятной хозяйке. «Пойдем отсюда, Лона!» Они двинулись обратно, к дому коры. За спиной еще долго раздавались надрывные причитания тетки Мины. Таша молчала, сжимая зубы до скрипа от подступившей злобы. Как она смеет рыдать и просить защиты! Хотелось бросить все и уйти, повернуть время вспять и позволить мертвячке убить эту подлую, гадкую старуху. Однако, вспомнив обещание упокоить утопленницу, девушка закусила губу, отгоняя прочь сомнения и недобрые мысли. «Теперь все понятно», — перебило ее размышление Лона. «Она ведь больше не придет? Как думаешь?» «Не знаю», — тихо ответила Таша, пытаясь представить возможные варианты развития событий. Она неупокоена, значит, наверняка вернется. — Ты права, — согласилась Лона. — Если она решила отомстить за сестру своим алчаным соседям, то... — То они успокоится, пока не прикончат тетку Эмину, — продолжила принцесса. Таша все больше и больше сомневалась в словах спасенной старухи. Рассказ, который хоть и был правдоподобным, но все же здорово попахивал ложью. Тем вечером Кора домой не пришла. Лона достала из небольшого, обитого кожей сундука пузырек с отваром райских ягод. Это снимет боль, пояснила она, прикладывая смоченную трепицу к рукам принцессы. И вдруг... Резко, одернув пальцы, осторожно спросила. «А ты не превратишься в мертвячку от этих укусов?» «Нет, что ты!» — успокоила ее Таша, смущаясь. «Откуда знаешь? Вдруг превратишься?» Изобразив недоверие, еще раз уточнила девочка. Но вопрос этот был скорее шуткой. В глазах девочки уже блестели огоньки озорства. «Вот, смотри!» Таша отодвинула перемотанной рукой край воротника, показывая шрам на шее. «Видишь?» «Ого!» Тут же восхитилась Лона. «Повезло тебе тогда в живых остаться!» «Повезло!» Кивнула принцесса, закрывая глаза и погружаясь в воспоминания. Феро. Она вспомнила их последнюю встречу. Небесную чистоту глаз и мертвенный холод, коснувшийся ее лица руки. Может ли мертвая стать живым? Может ли мертвая надеяться? Вспомнив рвущуюся к жертве мертвячку, Таша вздрогнула. Если мертвым движет жажда мести и ненависти, может ли двигать любовь? В раздумьях девушка провела пальцем по стеклу, непроизвольно повторяя знак, смысл которого так хотела понять. «Зачем ты рисуешь мельницу?» Тут же спросила Лона, отвлекая принцессу от раздумий. «Какую мельницу?» — не поняла Таша. «Обычную мельницу, четыре крыла и домик», прозвучал невозмутимый ответ. Взглянув на рисунок, Таша изумилась в простоте его значения. Неужели тайный знак оказался всего лишь схематичным рисунком? Значит, это мельница. «Послушай, есть в вашей деревне мельница?» — обрадовано спросила принцесса, восхищенно глядя на притихшую лону. «Нет», — взмахнула коса мета. «Мы возим зерно к трем вязам» и платим мельнику за помол. Мама говорила, что раньше у нас тоже была мельница, но ее смыло во время разлива, а развалины скрылись под водой. «Отведи меня туда», — отчаянно произнесла Таша, не веря в собственную решительность. «Отведи прямо сейчас».